27. Я попытался запрячь лошадей, привязав их к передней оси, чтобы они вытащили машину из расселены, но она либо не двигалась с места, либо, чуть сдвинувшись, тут же сползала обратно. Не оставалось ничего другого, как ее бросить. «Из машины я забрал следующее». Остатки моих запасов воды и провизии. Эту записную ленту, спальный мешок, печку от походной термопары. В последний раз ею, как и холодильником, я пользовался на пикнике с пол и тони много миров назад. И пулемет кругового боя, который свинтил с его турели. Пулемет, естественно, с несколькими запасными магазинами. Все это я навьючил на меньшую из лошадок. Сам же, нацепив на себя всю, какую только смог одежду, взгромоздился на другую. Мы стали медленно прокладывать себе путь вверх по леднику, сплошь заваленному здесь разбросанными в беспорядке обломками горных пород. Фелдор затерялся позади. Я не так сожалел о нем, как когда-то о своих часах. Спустилась ночь. Холодные потоки воздуха с равномерностью дыхания обдували нас. Над головой сверкали звезды. Луны не было видно. Я посмотрел вверх, стремясь распознать знакомые созвездия. Никогда не сверкало там столько звезд, столь неузнаваемых звезд. Когда-то я был астрономом-любителем. Ночное небо не было для меня незнакомцем, и тем не менее я был озадачен. Полярная звезда вроде бы была там, где ей и полагалось быть, да и Большая Медведица тоже, но сквозь нее просвечивали вдобавок еще какие-то звезды. Но не были ли большой медведицей и вон те звезды, чуть ниже и в нескольких градусах влево, наполовину скрытые горным уступом? Мы продолжали пробираться вперед, и все больше звезд открывалось моему взору. Да, я странствовал по дуальной Вселенной. Разрыв пространства-времени распространялся как цепная реакция. Кто знает, какие галактики смогут существовать завтрашней ночью? Нелепо воображать, что этой порче дозволено будет разрастаться. Если вернуться во время, из которого я пришел, над этой проблемой уже вовсю трудятся ученые в поисках радикального решения, которое успешно наложило бы пластырь на причиненное повреждение. Как я собираюсь наложить пластырь на порчу, причиненную Виктором Франкенштейном? Потом мне подумалось, что это навряд ли мои собственные мысли». На первых порах то, что я сбросил как балласт свой автомобиль, было наполнено для меня смыслом, как и ранее, продажи часов. Теперь я уже думал в точности, как сам Виктор. Усталость вновь охватывала мой рассудок, вызывая к жизни некоторые из тех теней, с которыми мне пришлось бороться в полуразрушенном коттедже. Вместо того, чтобы отдохнуть, я слез с лошади и повел их обеих в поводу. Теперь, намереваясь оставаться на ногах всю ночь, напролет. Но ночь, казалось, будет длиться вечно. Вероятно, наступила зима, и солнце скользнуло за горизонт. Было все еще темно или, по крайней мере, не было светло. Когда, наконец, я достиг конца этого подъема, и ледник обратился в равнину. К тому времени мой мозг был пропитан сном и его иллюзиями, но я тут же полностью проснулся. Передо мной расстилалось огромное плато, и края его терялись вдали Его плоскую поверхность кое-где нарушали обширные возвышения или впадины, придавая ему сходство со спокойным, но замерзшим морем. Только позже понял я, как этот образ был близок к истине. Плато состояло изо льда, из немыслимой массы льда, сплошь покрывавшей лежащие под нею горы. И лишь нескольким пиком удавалось то тут, то там пробить ее поверхность, чтобы предстать перед глазами в облике Нунатаков. И все это громадное плато размечали одни эти нунатаки с единственным зато ошеломляющим исключением. Вдали, чуть ли не на другом конце плато, возвышалась громаднейшая постройка. Я остановил лошадей. С того места, где я стоял, трудно было оценить истинные размеры этого далекого строения. Казалось, что оно круглое и состоит в основном из огромной наружной стены наверняка оно было обитаемо изнутри из пространства окруженного стенами исходило свечение почти атмосфера света красноватое по цвету время от времени прорезаемое более интенсивными лучами движущимися внутри центрального облака вокруг царил безрадостный упадок однако это не была цитадель света Ибо при всей своей яркости, и она тоже, я отнюдь не стремлюсь к парадоксу, излучала заунывную серость. Я предположил, что это, скорее всего, последнее прибежище человечества. Так удалено было это место, что мне оставалось только поверить, что временные сдвиги занесли меня в некий момент будущего, отстоящий на много столетий, а может быть, на много тысяч или даже миллионов столетий все для того, чтобы я стал свидетелем, увидел последний аванпост человечества уже после того, как угасло солнце, когда сама Вселенная зашла уже весьма далеко на своем пути к равновесию смерти. Я посмотрел на своих лошадей, в их глазах отражалось далекое свечение. С полным безразличием они ждали. Сколь бы неуместными ни оказались обстоятельства, я по меньшей мере смогу вновь встретиться со своими собратьями. Когда я, ускорив шаг, двинулся дальше, мне вдруг стало интересно, с чего это враг привел меня именно сюда, в убежище, а не прямо к гибели. Не могло ли быть, что и они намеревались вступить туда? Или же они где-то поджидали меня, чтобы разорвать на части, прежде чем мне удастся добраться до укрытия? В небе бурлили тучи, затеняя путаницу созвездий и обильно одаряя землю снегом. Сияние города, буду так его называть, поскольку на протяжении истории человечества города принимали самые разные формы, отражалось от туч. Все, казалось, посветлело. Еще немного, и можно было бы решить, что город дал прибежище нескольким действующим вулканам. Над крепостной стеной пролетали вспышки, из конца в конец рассыпая букеты многоцветного пламени. Еще заметнее стали лучи прожекторов. Все наводило на мысль, что в городе праздновалось какое-то событие. По мере приближения я заметил, что громаду крепостной стены там и сям прорезали ворота. Увидел я и находившиеся внутри стен башни. Мерцающие вспышки пламени их не освещали, а скорее затемняли. Трудно было оценить их размеры. Я подозревал, что постройки эти циклопичны. И уж точно, были они весьма внушительны, но неуместное видение этих построек столь тесно смыкалось с небесными видениями, что я с трудом мог разобраться. Успокоением или дурными предчувствиями наполняет меня это зрелище. Лошади, встряхнув головами, заржали. Я пошел осторожнее, ибо мы приближались к Нунатаку, и я боялся засады. Я положил руку в толстые перчатки на пулемет. К этому времени я уже оценил, что передвигались мы по толстому льду. Его осколки, обломки сланца, камни окаймляли ну на так, словно каменистая прибрежная гряда. Вполне возможно, что это невысокая, вся в промоенных дюна метила вершину когда-то гордо возвышавшейся над окрестностью горы. Ныне почти всем своим телом ушедший под ледяное покрывало. Укрывшись за этой дюной, стояли вереницы четыре лошади, взнузданные и стреноженные. Добыча моя здесь их оставила и, должно быть, отправилась дальше пешком. Нигде не было видно никаких признаков двух монстров. Я сгрузил с лошадки свой пулемет и перенес его на вершину Нунатака, прикрыв там от падающего снега брезентовыми вьюками. Чтобы хоть как-то защититься от холода, я, перед тем, как залечь за пулемет, залез в свой спальный мешок, затем припал к оптическому прицелу, пытаясь обнаружить следы своей добычи. И они не заставили себя ждать. Их фигуры трудно было разглядеть на фоне огромной темной стены позади них. Но робкий красный свет выхватил из темноты их силуэты, когда луна в виде тонкого полумесяца впервые показалась на небе. Они уже добрались до города и собирались войти в него. Во мне росло, леденя душу, новое подозрение. У меня не было никаких гарантий, что этот город возвели человеческие руки какому человеческому роду могли бы так смело и свободно приблизиться эти изгои. Этот город окажет им гостеприимство, быть может, именно их он и приветствует неуемным разгулом света. Это достойный их город, город, построенный их собратьями, город, в котором живет их племя. Будущее вполне может быть за ними, а не за нами. Догадки. Подтверждение или опровержение должно последовать позже. Я вставил в пулемет магазин. Высветился код. Оказалось, что каждая пятая пуля была трассирующей. Отворялись ворота далекого города. Свет, выплеснувшись из-за них, выхватил две огромные фигуры. Я открыл огонь, когда они шагнули внутрь города. Сверкающая линия огня прочертила разделяющее нас пространство. Я увидел, как цели достигли первой пули и продолжал стрелять, крепко стиснув зубы, прижавшись к глазам прицелу. Одна из фигур, женская, словно вспыхнула. Она закружилась на месте, в гневе вскинула руки. Ее настигали все новые трассирующие пули. Казалось, что, падая, она развалилась на части. Он, я попал и в него. Но он бросился в сторону, нырнул из света во мглу, лишив меня отличной мишени своего силуэта. Я потерял его из виду. Потом вновь, Нашарил прицелом. Он приближался. Выжимая из себя всю свою немыслимую чудовищную скорость, он мчался через ледяную пустошь прямо на меня, работая руками и ногами с невероятной для любого смертного скоростью. На шлеме его лица промелькнула жестокая усмешка, пока я судорожно разворачивал ствол, чтобы лучше прицелиться. Что-то заело. Выругавшись, я взглянул вниз. Я защемил кромку своего спального мешка. Выдернуть его было делом полусекунды, но за это время он почти добрался до меня. Не знаю, как мне это удалось, но я подхватил пулемет и выстрелил с бедра. Трассирующая пуля попала в него, когда он ринулся вверх по склону. На груди у него вспыхнуло пламя. Оглушительный рев ярости вырвался изо рта. Он повалился назад, разрывая на себе пылающую одежду. Отдача всего одной разрывной трассирующей пули чуть не разорвала мое тело пополам. Выпустив пулемет, я, шатаясь, повалился на колени. Но меня подстегнул страх перед чудовищем. Я видел, как он катился, охваченный дымом, вниз по склону Нунатака, как остался лежать лицом вниз среди камней и осколков льда, как его омерзительное пальто лизали языки пламени». Лошади, обезумев от ужаса, порвали свои путы и умчались прочь по ледяной равнине. Стискивая в руке пистолет, я медленно спустился по склону к тому месту, где лежала огромная фигура. Она пошевелилась, медленно перевернулась, с трудом села. Лицо ее было черно, его затенял дым. Даже на грани разрушения монстр все еще продолжал давить на меня каким-то чудовищно парализующим очарованием, которое уже не раз отклоняло меня от цели и в прошлом. Я прицелился в него, но не выстрелил, даже когда увидел, что он подбирается, чтобы вскочить на ноги. Он заговорил. «Пытаясь уничтожить то, что не можешь понять, ты уничтожаешь самого себя». Только это отсутствие понимания и заставляет тебя видеть большие различия в нашей природе. Когда ты ненавидишь и боишься меня, то веришь, что причины этому наши различия. О oh, нет, Боденленд, из-за нашего подобия выпистывал ты в себе такое отвращение ко мне». Он не мог встать. Из груди у него вырвался глухой кашель, и на абстрактном шлеме, служившем ему лицом, произошли перемены. Швы, наложенные когда-то Франкенштейном, разошлись. Старые рубцы раскрылись, прочерчивая контуры карты. Нарушилось все выражение лица, и я увидел, как медленно сочится из трещин кровь. Он поднял руку не к лицу, к груди, где боль была сильнее всего. «Мы принадлежим разным вселенным», — сказал я ему. «Я — естественное порождение природы, а ты — жуть, нежить». «Я был рожден, ты был изготовлен. Наши вселенные — одна и та же вселенная, где правит боль и воздаяние». Хрипло и медленно промолвил он. «Смерть и у меня, и у тебя. Это угасание. Ну а рождение? Когда я впервые открыл глаза, я знал, что существую. Точно так же, как и ты. Но кто я был, где и почему, я не ведал. Точно так же, как и ты». «А что до промежутка между рождением и разрушением, мои намерения, как бы ни были они извращены, остаются для меня более ясными, чем подозревают для тебя твои. Тебе неведомо сострадание». Его передернуло от боли, и он не мог продолжать. Опять я набрался было духу выстрелить, но в небе засверкала и взорвалась в вышине ракета, отвлекая меня от моего намерения». Она раскрылась тремя огромными гроздями пламени, которые безмолвно висели в небе, покуда не угасли. Вероятно, сигнал. Кому? Чему? Я не знал. Прежде чем зловещий свет угас, чудище у моих ног произнесло. Вот что скажу я тебе. А через тебя и всем людям, коля окажется, что достоин ты вновь соединиться со своим племенем. Смерть моя будет висеть на вас более тяжким грузом, нежели моя жизнь. «Сколько бы ярости я ни накопил, ей не сравнится с вашей. Более того, хотя ты стремишься меня похоронить, на самом деле ты будешь все время меня воскрешать. Однажды освобожденный я свободен На слове «воскрешать» произнесенным со свирепостью павшая тварь сумела, наконец, встать на ноги и стояла против меня. Огонь все еще потрескивал у нее на груди и на горле. Хотя стоял он на склоне, заметно ниже меня, все равно он надо мной возвышался. Я выстрелил трижды, целясь в его просторную шинель. На третьем выстреле он повалился на одно колено и, обхватив голову, громко закричал. Когда он вновь взглянул вверх, мне показалось, что у него отвалилась половина лица. — С вами покончено, — сказал я. Меня вдруг наполнили спокойствие и ощущение триумфа. Тварь ускользала из сферы моего влияния. Он меня больше не видел, но прежде чем умереть, он заговорил еще раз. Они подумали, что я ушел. Ибо в тот день так выпало, я был не там, обременен и скован странствием диковинным и темным, в далекой вылазке к вратам, где ад. Он в последний раз попытался встать, но потерял равновесие и упал ничком. Одна его рука выпросталась в бок в неуклюжем жесте раскрыв наружу ладонь. Я оставил его среди льда и струек дыма, чтобы вскарабкаться обратно на вершину Нунатака. С монстром было покончено, окончены и мои странствия. Весь дрожа я установил пулемет обратно. Если на меня нападут другие, они встретят тот же прием, что и монстр, пока я не встречу своего создателя или же в городе могут оказаться люди не нужно строить никаких предположений пока мне ничего толком не известно конечно они осведомлены о моем присутствии после того как погасла ракета погасли и огни за крепостными стенами спала активность все вроде затаилось и приумолкло. и мне остается ждать здесь пока кто нибудь или что нибудь не придет за мной дожидаться своего часа в темноте и вдалеке. Вы прослушали книгу Брайана Олдиса «Освобожденный Франкенштейн, записанную в Storytel в 2021 году. Текст читал Александр Чекушкин.